В конце концов, человека можно не впустить в страну, но нельзя же прогнать его в никуда, ибо вокруг были только дикие вершины, покрытые вечным льдом. Лама и Шерп долго листали проштампелеванные страницы, обмениваясь, и дело длительными и совершенно непонятными для пришельца фразами. Макдональд сумел различить только три знакомых слова. Несколько раз позвучавшие «альпинизм» и «пхуртан», а также упомянутая шерпом непокоренная Сияма Тара. Ледяной трон семиглазой милосердной богини лишь в прошлом году объявили открытым для восхождения. Видимо, повторяя рассказ альпиниста, Тембо плавным мановением нарисовал в воздухе горный рельеф и, рубанув ребром ладони, обозначил скальную трубу. Теперь можно было не сомневаться в том, что он выступает ходатаем за попавшего в беду чужеземца. Лама не то чтобы упорствовал, но не спешил согласиться. Они настолько увлеклись обсуждением про и контра, что, казалось, напрочь позабыли о виновнике спора. «Вы, конечно, можете жить тут сколько захотите», — сказал Тембо, обратив, наконец, внимание на ожидавшего приговора гостя. «Весь вопрос лишь в том, как обеспечить ваше пропитание. Но у меня есть достаточно средств», — воскликнул Макдональд, потрясая бумажником.